Глава 13. Москва На Николаевском вокзале Москвы контрразведчики, исходя из интересов дела, переоделись в Статское и, оставив шинели в дежурной комнате станционной жандармерии, только потом направились в издательский дом Сытина, где была расположена и редакция русского слова. И там же произошла первая заминка. Ротмистр со своим спутником были вынуждены около часа ожидать окончания редакционной летучки, на которой присутствовал Сытин. Чтобы не топтаться без толку в ожидании, подпоручик решил произвести некоторые разведочные действия и побрёл по длинному коридору, дёргая закрытые двери в расчёте найти хоть кого-нибудь, кто мог подсказать им место пребывания героя сегодняшнего дня Краевского. Нашёл он лишь один обитаемый кабинет, в котором в поте лица трудилось около десятка счётных работников и бухгалтеров. На деликатные вопросы о том, где бы можно было повидать господина писателя Краевского, счотные работники реагировали по-разному. Кто с плоским выражением лица отмахивался от посетителя счётами и папками с циферью, кто смотрел, как на ненормального чудака, спрашивающего на перекрёстке дорогу на Марс. Вернувшись из обхода второго этажа с нулевым результатом, Новицкий решил попытаться счастья на первом этаже, где размещалось типографское производство и принимались объявления от публики. Там он нашёл лишь изрядную толпой эксалтированных дамочек, жаждавших того же, что и петербургские ходоки, хоть на минуточку увидеть этого героя, засвидетельствовать ему своё почтение и уважение. Вернулся Новицкий к своему шефу, что и говорить не соленых хлебавши. А когда летучка наконец закончилась и из кабинета редактора вывалился газетный люд, выяснилось, что Сытин и Дорошевич заперлись там, вырабатывая какую-то газетную стратегию. Ебеспокоить их никак не возможно. Заявивший об этом сторож в форменной фуражке с ленточкой Русское слово загородил двери без того, запертого на замок кабинета, всем своим массивным телом и при каждом движении надоедливых посетителей, никак не желающих сообщать, кто они и откуда, поигрывал цепочки с внушительным оловянным свистком и смутно намекал на полицию. Наконец, замок на двери скрижекнул, и в проёме блеснули очки Сытина. Ловко отпихнув сторожа в сторону, Новицкий освободил путь ротмистру, и тот, шагнув вперед, решительно приветствовал издателя. «Надеюсь, вы меня помните, Иван Дмитриевич?» Тот на мгновение нахмурился, припоминая. И, узнав слабым жестом, остановил сторожа начавшего было дуть в свой свисток и вызывать подмогу. «Не дуди, Иваня, и так голова кругом. Здравствуйте, господин ротмистр. Я ведь не ошибаюсь, ротмистр Лавров?» «Так точно», — склонил на мгновение голову Лавров. Понимаю, вы заняты, но дело, поверьте, неотложное. Так вам, насколько я понимаю, не столько я нужен, сколько господин Дорошевич, с некоторым злорадством заявил Сытино, глядясь назад. Влас Михайлович, тут по вашу душу явились господа жандармы из Петербурга. Какие ещё к чертям жандармы? Рядом с Сытином тут же выросла внушительная фигура фактического редактора Русского слова. Извините, но мне не досуг, господа. Иван Дмитриевич, ради бога, разбирайтесь с подобными посетителями сами. Однако посетители, которым надоело бездеятельное ожидание, действовали слаженно и ловко. Деликатно, но весьма твёрдо развернув Ситина и используя его фигуру как щит, они ловко проникли в кабинет, причём Новицкий, шедший в арьергарде, успел повернуть ключ в замке и сунуть его в карман. Позвольте, только и успел произнести знаменитый литератор, ошарашенный напором неожиданных гостей. Весьма рад отлично познакомиться, господин Дорошевич. Быстро, чтобы не успели перебить, заговорил Лавров. Как жена слышен, являясь вашим преданным, можно сказать, читателем и почтителем. Хотя признаюсь, по служебной линии не могу не иметь к вам претензий по поводу некоторых ваших способов добывания литературных материалов, являющихся не только незаконными, но и уголовно наказуемыми. Да что вам угодно, господа, наконец-то помнился Дрошевич. Кто вы позвольте осведомиться такие? Из охранки, что ли? Влас Михайлович, я ведь вам неоднократно рассказывал, Попробовал сгладить остроту момента Сытин. «Эти господа в сентябре, пока вы изволили в Италии быть, приходили с претензиями по поводу паспорта Палмера». «А-а-а», — сразу вспомнил Дорошевич. «Если не ошибаюсь, нечто вроде военной полиции или контрразведки? А что, собственно, случилось? Какой паспорт? Палмера, вы, кажется, сказали?» «Паспорт был мною найден в Одессском порту и за отсутствием его истинного хозяина временно использован во славу русской журналистики». Надеюсь, вы читали начало Путевых очерков господина Краевского. Не взирая на опасность, он проник в Японию и привёз сенсационные материалы, которыми восхищается весь мир. Достойно восхищения, поддакнул Лавров кивая на своего спутника. Между прочим, мы с господином Новицким, моим коллегой и помощником, тоже внесли свой лепту в обеспечение безопасности путешествия господина Краевского. Он, надеюсь, рассказывал вам о своих французских недоразумениях. В «Помогали Краевскому? Французские недоразумения?» «Простите, господа, но Володя про помощь жандармов и не поминал», несколько растерял Содорошевич. «Какую лепту вы изволите иметь в виду?» «Ну, не рассказывал, таки еще расскажет», уходя от прямого ответа, махнул рукой Лавров. «Не будем долго отрывать вас от газетных дел. Нам, собственно, надо бы встретиться с господином Краевским и кое-что у него узнать». Некоторые его встречи в Японии представляют для нас особый интерес. Как это всё не вовремя, господа. Дорошевич, приходя наконец в себя, побарабанил пальцами по крышке стола и тяжко вздохнул. Всякая газета должен вам сообщить это живая субстанция, живой организм, который требует постоянной пищи, своего рода подпитки. Газета живёт по своим законам, так же как и те, кто её рождает. Наш ведущий репортёр Краевский полностью погружён в громадную по объёму новую тему, которую нужно прежде изложения на бумаге осмыслять. Нужно выверять каждое слово. Ваше настоятельное требование свидания с ним наверняка выбьет его из колеи. Человек столько пережил, столько нервной энергии растратил. Да и теперь, вернувшись в Москву, он подвергается не только испытанию своей популярностью, Есть все основания полагать, что он подвергается и реальной опасности со стороны японцев, которых он сумел так ловко обвести вокруг собственного носа. Извольте почитать, что пишут наши иностранные коллеги из Берлина, Парижа, из Америки, наконец. Они встревожены судьбой своего коллеги. Прямо предсказывают месть самураев. Нет, я решительно не могу вам позволить встречаться с господином Краевским и отвлекать его от литературных трудов. По меньшей мере, до середины февраля. Ну а вы что молчите, Иван Дмитриевич? набросился Дорошевич на издателя Сытина. Позволю себе напомнить, что русское слово прежде всего ваше детище. Лавров и Новицкий переглянулись. Ожидая столкнуться с сопротивлением по поводу их встречи с вернувшимся из Японии Краевским, такого решительного отпора они не ожидали. Нет, нет, и ещё раз нет, господа. Продолжал решительно рубить воздух рукой Дорошевич. Возникший ажиотаж вокруг моего коллеги безусловно лестин. но при этом совершенно не ко времени. Газета анонсировала регулярные японские зарисовки, а ваш визит может выбить творческую натуру из колеи. Мы и так спрятали Володю на снятой квартире, чтобы оградить его от всяческого беспокойства. Извините, но еще раз, нет, нет и нет. Потратив полчаса на уговоры Дорошевича, Лавров понял, что лобовая атака не удалась. Возбужденный литератор упрямо стоял на своем, И уже начал поминать только что назначенного градоначальника Москвы, с которым якобы существовала договорённость относительно охраны Краевского. С января 1905 года указом императора Николая II было учреждено Московское градоначальство. Однако до 14 апреля должность была вакантной. Распрашивать Дорошевича и Ситина о том, не было ли у Краевского встречи с агосфером, представлялось невозможным, и Лавров решил сделать вид, что отступает. Ну, воля ваша, нет так нет. Вздохнул он и поднялся с места, еле заметно подмигнув Новицкому. Подождём, пока господин Краевский освободится от своих литературных трудов, выхода кое их будем ждать с большим нетерпением. Не смеем, как говорится, более обременять вас своим присутствием. Однако хочу вас предупредить, господин Дорошевич, ваши вольности с британским паспортом для департамента полиции России тайной не являются. Не удивлюсь, если после широкой огласки в мировой печати подробностей поездки господина Краевского под чужой личиной, истинный владелец британского паспорта может поднять шум и объявить о попрании своих прав на собственный паспорт. Что вы хотите этим сказать, милостивый государь? Сразу втопорщился Дорошевич. Вы же не хотите ли вы намекнуть на то, что паспорт мистера Палмера попал ко мне неправедным путём? Я не знаю. Да и признаться не желаю, знать, каким именно он к вам попал. В сей казус не в компетенции службы, которую я представляю. Однако вы, как человек с опытом, должны отдавать себе отчёт, что внесение любых исправлений в государственную казённую бумагу с дальнейшим использованием сей бумаги с целью извлечения выгоды является нарушением уложения о наказаниях. Так что, если полиция даст делу официальный ход, признаться, я вам не завидую, господин Дорошевич. Да и вам, Иван Дмитрич, тоже. А за сим не смею задерживать, как говорится. Нет уж, позвольте. Дорошевич двумя прыжками оказался между дверью и посетителями. Позвольте, и извольте пояснить, какую такую личную выгоду я поимел с найденного мною паспорта? Мы что, ограбили настоящего Палмера? Попользовались его банковским счётом? Повторяю, таких данных у меня нет, господа. А вот то, что использование имени англичанина принесло газете весьма ощутимые дивиденды и морального, и материального свойства, вот сие совершенно очевидно. «Для подателей рекламы-то второй стол в первом этаже ставить пришлось», с ехидной улыбкой заметил Лавров. «Кстати, Иван Дмитриевич, насколько вы посчитали возможным поднять расценки за публикуемые в русском слове рекламные материалы? Насколько увеличили подписку с момента анонсирования публикации господина Краевского?» Сытин только крякнул, бросив быстрый взгляд на Дорошевича, словно говоря, «Чего тут еле пенится?» Дали бы возможность господам поговорить с Краевским, глядишь, и не было бы столь неприятного поворота темы. Однако известный литератор, что называется, закусил у дела и продолжил разговор на повышенных тонах, жалуясь на зажим свободной прессы, ущемление демократии и так далее и тому подобное. Всплеснув в отчаянии руками, Сытин убрался в угол кабинета и в глубоком расстройстве ожидал окончания неприятного во всех отношениях разговора. Что и говорить, шум российской и мировой прессы о дерзкой акции русского слова, известия о возвращении Краевского из его опасной поездки в Японию и начавшаяся публикация репортажей из Японии не прошли мимо департамента полиции. Как, впрочем, и мимо военного министерства России. Истории о смелом репортере заинтересовались и при дворе Николая II, а министр двора его императорского величества граф Фредерикс, Стол должен был приложить к рабочим документам императора первый репортаж Владимира Краевского из Японии, опубликованный в газете Русское слово. Николай II проявил к сообщению о русском газетчике, сумевшем проникнуть в самый тыл врага, довольно вялый интерес. История умалчивает, прочитал ли он вообще эту публикацию до конца. Однако одна пометка синим карандашом была им сделана. Подчёркнута фамилия репортёра и поставлен знак вопроса. Эта пометка заставила графа задуматься. Было очевидно, что государь заинтересовался личностью репортёра и желает узнать о нём побольше. Недолго мучась, Фредерик переправил царский вопрос министру внутренних дел. Кому, как не Вячеславу Константинчу Плеву, знать подноготную всех подстрекателей и волонодумцев империи, коим министр двора неизменно причислял газетчиков. В преклонных годах граф Фредерик был замечен в некоторых странностях мышления и поведения. Страдал потерей памяти и периодически наблюдался у психиатров. Плевев в свою очередь, переправил запрос в департамент полиции Лапухину. Обладая великолепной памятью, Алексей Александрович Лапухин сразу вспомнил фамилию Газетчика и те обстоятельства, которые были с ним связаны. Однако об окончании истории с фальшивым паспортом он ничего не знал и призвал к себе главного инициатора поднятого несколько месяцев назад шума, главного борца со шпионами Моносеевича Мануйлова. Господин надворный советник, не столь давно вы докладывали мне историю с русским словом, корреспондент, который собирался по чужому британскому паспорту проникнуть в Японию. Точно так, Ваше Высокопревосходительство, осторожно подтвердил Мануил, которого насторожило столь официальное директорское обращение к нему. Судя по визгу поднятому этой газетой ещё в декабре прошлого года, её репортёру удалось провернуть её аферу и вернуться из Японии живым и невредимым. А сегодняшний номер газеты содержит и первый репортаж того самого, как его, Краевского. Беседа состоялась в канун кровавого воскресенья, 7 января 1905 года. Что ж, я прочёл. Не будучи знаком со всей публикацией, тем не менее, могу сделать вывод о том, что Писаков ставил хороший фитиль нашим господам военным разведчикам. Свежо, смело в самом хорошем смысле этого слова. А самое главное служит некоторым отвлечением читательских масс от наших внутренних тревог. Как вы полагаете, Иван Фёдорович? Имеется в виду политическое ображение, подогреваемое революционными партиями и либерально-демократической оппозицией на фоне обидных поражений русской армии в войне с Японией? Полностью разделяю вашу оценку, Алексей Александрович. Манасевич славился умением держать нос по ветру. и мгновенно перестраиваться в зависимости от точки зрения начальства. «Однако мне помнится, в сентябре или августе прошлого года вы преподносили мне эту историю совсем иначе». Откинувшись на спинку кресла, Лопухин принялся полировать стеклышки пенсне, что довольно часто служило у него признаком сильнейшего раздражения. «Помнится, вы упоминали и темную историю, связанную с этим неуемным Дорошевичем. Якобы тот то ли похитил, то ли обманом завладел британским паспортом, и подделал его с помощью уголовных элементов. Вы много изволили шуметь о том, что газета собирается по этому поддельному паспорту отправить своего репортёра в Японию. Причём цели имеет при этом самые что ни на есть подозрительные, то ли установление связи с англичанами, негласными союзниками Японии в нашей войне с ними, то ли передачу самим японцам поступающих в газету петиций и словесловий в адрес японского мекада. Осенью 1904 года отдельные радикальные представители русской интеллигенции, озлобленные неудачами русской армии в военных действиях, доходили до того, что направляли в адрес японского правительства имикада поздравления и петиции по случаю очередных побед японского оружия. «Что вы скажете по этому поводу сегодня, господин надворный советник?» Усы Моносевича дрогнули в конфузливой улыбке. «Сами знаете, Алексей Александрович, как оно бывает. лучше перемолиться, как у русских говорится. У русских, повторил, кивая Лопухин. А что говорят в таких случаях евреи? Грязные, хитрые, алчные евреи. Намёк на происхождение Манасевича Мануйлова. Не знаете? Странно, странно. Мне кажется, они в таких случаях просто действуют. Жжжат в уши всякую выдуманную на ходу ересь, используют взятые у облапошенного начальства персональные салоны вагоны с локомотивами. трубят о срочной необходимости поездки в Париж или Неаполь с выдачей командировочных, разъездных и представительских сумм. А когда такая поездочка не выгорает, жиды все равно запускают в кассу специальных сумм алчные ручонки по самой локоть и берут там деньги на то, чтобы остановить врага в Париже с помощью таких же алчных и беспринципных друзей. А потом жиды замолкают и начинают вынюхивать своими горбатыми носами новый источник поживы. «Если вы намекаете ваш...» «Молчать!» Извольте напомнить мне, сколько вы выпросили тогда у меня русской и иностранной валюты на то, чтобы непременно остановить Краевского в Париже? Клянясь, что ваши французские друзья перевернут небо и землю, но доставят мне Краевского в наручниках и с краденным паспортом в зубах. Сколько, Моносевич? Двенадцать тысяч франков, кажется. И где результат? Извольте показать расписки ваших французских подельщиков в получении этих сумм, господин Моносевич. Живо! Что-с? Аха, они служат в государственной полиции и выполняли ваши поручения частным образом? Пошёл вон, катаржанское отродье. После того, как официальный отец Моносеевича был сослан в Сибирь за мошенничество, тот был усыновлён сибирским купцом Мануйловым. Унаследовав состояние купца-сирота, вернулся в Петербург, принял лютеранство и стал, помимо прочего, работать на охранку. Карьеру и немалое состояние сделал по слухам, состояв в гомосексуальной связи с престарелым князем Мещерским. Даю 2 дня на то, чтобы взятые вами деньги были возвращены в специальный оперативный фонд полиции. Отдуваясь Манасевич Мануилов выскочил из начальственного кабинета. А жёстким сроки возврата казённых сумм, впрочем, он и не помышлял. Чая не в первой. Начальство покричит, пар выпустит да и забудет. Чему внималои степени будут способствовать надвигающиеся в Петербурге события. Монасеевич был осведомлён о грядущем шествии, обалванной игопоном толпы к царю-батюшке и вызванных в Петербург 30.000 солдат для разгона толп. Как ни странно, практически о том же думал выпустивший парло Пухин. Дело Краевского на фоне грозного революционного бурления было таким мелким, что не стоило и беспокойства. Тем не менее, скорее из педантичной склонности завершать каждое порученное дело до конца, он быстро набросал короткий рапорт на имя министра внутренних дел. Из рапорта следовало, что упомянутый Краевский в списках подозрительных лиц и социалистов не значится, а по сему Департамент полиции Санкт-Петербурга компрометирующими сведениями на оного не располагает. Такая же бумага, но уже за подписью министра, отправилась скозённым курьером в Царское село, где государь приходил в себя после крещенского казуса и усердно расчищал лопатой снег на садовых дорожках роскошного сада. буквально вытащив на видцкого из редакторского кабинета в коридор, Лавров увлёк его в укромный уголок и взял за пуговицу статского пальто. Давайте думать, Андрей Палыч. В редакции Краевского нет. Здесь ему действительно не дали бы работать. Дорошевичу помянул съёмную квартиру. Но он мог исхитрить, господин Ротмистер. Вполне возможно, что Краевского поселили где-нибудь в тихой гостинице. Впрочем, гостиницу я пока отметаю. В газетах публикуется портрет нашего героя, и там он неминуемо был бы узнан. Так что остается квартира, но где ее искать? На то мы и контрразведчики, господин подпоручик, чтобы сыскать таинственную квартиру. Давайте рассуждать. Редакция каким-то образом поддерживает с ним связь. Кто-то забирает у него готовые репортажи, приносит направку гранки и уносит их в типографию. Кто? Кто? Газетная публикация уже прошедшая процедуру вёрстки и возвращённая автору для последнего окончательного согласования перед публикацией. Конечно, рассыльный Владимир Николаевич хлопнул себя по лбу Новицкий. И на одной из комнат я тут видел соответствующую табличку. Пойдёмте заглянем, господин Ротмистер. Заглянув в комнату рассыльных, Лавров увидел с полудюжины мальчишек, увлечённо играющих на полу в солдатиков. Несколько взрослых рассыльных в фуражках с соответствующей надписью читали газеты время от времени цика на мальчишек. Мгновенно оценив взглядом ребятчие физиономии, Лавров стаинственным видом поманил к себе одного из мальчишек в коридор. Слушай, голец, мне письмо бы господину Краевскому передать. Лавров небрежно подкидывал на ладони блестящий серебряный полтинник. Кто ему гранки то носит? Это только старшему они симу доверяют, сообщил мальчишка, не сводя глаз с монеты. Только он не возьмёт письма вашего. Ему строго-настрого велено посторонних бумаг к нему больше ни от кого не брать. Жаль, Лавров отвернулся, сделав разочарованное лицо. Слышь, дяденька, дёрнул его за рукав мальчишка. Коля, рубдаш, Мишка Курочкин твоё письмо снести может. Он проследил за ним на медне. Фатеру эту съёмную знает. Зави свой его Мишку. Коля согласится польтеник твой. Не прошло и получаса, как Мишка Курочкин показал петербургским визитерам солидный доходный дом со швейцаром у входа. «Вот здесь, в третьем этаже, господин Краевский обитает», — указал Мишка. «Давай, Рубь-то, еще скажу кое-чего». Получив рубль, мальчишка за рукав отвел Лаврова за угол. «Швейцар может не пустить, дяденька. Анисим и тот через черный ход ходит. Вон, через тую дверь». «Беги, разведчик, а то хватится тебя в редакции-то». Лавров шутливо натянул мальчугану форменную фуражку едва не до подбородка. Пошли Андрей и Палч. Поднявшись по давно не метённой лестнице до третьего этажа, визитёры постучали в дверь. Раз, другой. Наконец за дверью раздались шаги. Кто-то откашлялся. Они семты, что ли? Чего-то крано заявился. Заскрижетал замок, дверь приоткрылась. Новицкий крякнув налёк на неё всем телом и буквально впихнул в коридор ошарашенного газетчика. Но «Ну, с приездом господин Палмер. Лавров тут же вошёл следом и начал неторопливо стягивать с пальцев перчатки, широко при этом улыбаясь. Кто вы? Что вам угодно, господа? Краевский был одет в домашний халат, взлохмачен и явно только что выбрался из постели. Переводя глаза с одного визитёра на другого, он вдруг быстро сунул руку в карман халата. Револьвер вытащить он не успел. Взведённый курок зацепился за ткань, а тут ещё и Новицкий оттолкнул Лаврова. Птица и кинулся вперёд, сбил Краевского с ног, отобрал револьвер. Не надо бы, господин хороший, с такими царскими баловца. нравоучительно произнёс он. Да ещё с взведённым курком в кармане опасную игрушку держите, господин Краевский. Кого боитесь, Краевский? отрывисто спросил Лавров. На японцев мы с господином подпоручиком вроде не похожи. «Кто вы?» — простонал Краевский, морчась от боли. «Друзья. Но я вас совершенно не знаю, господа. Какие друзья?» «Скажите-ка, господин Краевский, у вас во Франции по дороге в Японию были какие-то неприятности?» «Во Франции? Погодите, господа». Краевский с трудом сел, помял поврежденную падением руку, покосился на Лаврова. «А, вот, наверное, о ком говорил тот французик». Друзья из Петербурга. Значит, были всё-таки неприятности. Были, кивнул газетчик. Сначала украли чемодан из гостиницы, потом тот француз пришёл, предупредил, что меня ищут. Я уговорил его помочь мне добраться до Дувра. Были все основания полагать, что меня могут обыскать, найти чужой паспорт. Он проводил, а меня и вправду обыскали в Кале. Ничего не нашли, отпустили. Стало быть, я опять должником Сия Бернара, покрутил головой Лавров. Я просил только предупредить вас. Я заплатил ему целых 500 франков, вы ему ничего не должны. Через силу улыбнулся Краевский. Может вы всё же пригласите нас в комнаты? Помолчав, осторожно поинтересовался Лавров. Обещаю, что постараюсь вас долго не задерживать и не отвлекать от работы. Да так, -да, конечно, прошу. Благодарю. Кстати, мы не познакомились. Меня зовут ротмистр Лавров Владимир Николаевич. Со мной подпоручик Андрей Палочный-Новицкий. Мы оба служим в генеральном штабе в одном подразделении. Секретном? Почти, улыбнулся Лавров кончиком губ. Ага. Может, чаю, господа? Или чего-нибудь покрепче? Правда, к коньяку маловата, Дорошевич не позволяет пить, сердится, хочет, чтобы я быстрее закончил свою японскую эпопею. Ох, и напьюсь же я потом. Поберегите коньяк для себя. Обойдёмся чаем. Да и то в следующий раз. Как движется работа? Спасибо, движется, но как-то неровно, рывками. То густо, то сидишь по полдня над одной строчкой. Сказывается, конечно, обилие впечатлений и нервное состояние. Вас очевидно интересуют какие-нибудь японские военные секреты? Настроение в стране не помешало бы. Но не сегодня. Вернувшись с чайником, Краевский все же полез в буфет за стаканами. «Странно», — бросил он через плечо, — «военные люди, офицеры генштаба и не интересуются военными секретами врага. Впрочем, никаких военных тайн я не привез. За секретами в Японии особо и не гонялся. Боялся, если откровенно». «Ну, у вас в Японии, судя по всему, все прошло гладко. Вас можно поздравить, Владимир Эдуардович?» «Да, гладко». Краевский задумался и чай полился на скатерть. Ох, простите, какой я неуклюжий. Думаю, что вы вспомнили сейчас что-то не слишком приятное для себя, возразил Лавров. Почему вы так решили? Показалось. Так что вас интересует, если не секрет, и японцев? Скажите, господин Краевский, только честно, договорились. Меня интересует, не отправляли ли вы по возвращении в Россию некое письмо из Москвы в Петербург? Письмо? Какое письмо? Внимательно наблюдая за мимикой Краевского, Лавров не заметил никаких признаков смущения или страха. И насчёт письма газетчик переспросил не так, как обычно переспрашивают для оттяжки времени. Лицо Краевского осталось таким же малоподвижным и не дрогнуло при неожиданном вопросе. Однако Лавров готов был поклясться, что тот солгал. Значит, не отправляли? Странно, странно. Я полагал, что кроме вас сделать это было никому. Впрочем, дело-то житейское, самое обычное. Лавров решил немного помочь Краевскому. Я и сам признаться, во время заграничных поездок пару раз выручал подобным образом знакомых. Помню, капитан Сергеев, будучи женатым, закрутил в Тбилиси умопомрачительный роман с местной вдовошкой и не имея возможности уделять ей много времени, Он из усходности придумал себе командировки в столицу, откуда его друзья самым добросовестным образом пересылали его супруге заранее заготовленные им письма и почтовые карточки. Создавали, так сказать, эффект его отсутствия. Ха -ха -ха. Впрочем, всё это ерунда. Хм, да. Значит, не припоминаете? Краевский отрицательно покачал головой. Ну, тогда последний вопрос, Владимир Эдуардович, и мы вас составляем наедине с вашими творческими муками. Скажите ко мне, Во время своих странствий по Японии вы ведь наверняка общались с европейцами, проживающими там. Я, к примеру, слышал, что в Японии немало американцев, англичан, немцев и прочих, коммерсантов, инструкторов, журналистов, вроде вас, только аккредитованных. Э, много там европейцев, Владимир Эдуардович. Не так уж и много, господин Лавров. Знаете, это тотальная слежка, непременный пригляд за каждым неяпонцем, это сильно действует, знаете, на нервы. По него ли чувствуешь себя виноватым, чёрт возьми? Пойти я туда официально, ей-богу, долго не выдержал бы. Да-да, это нужно иметь очень толстую, как у бегемота, шкуру, чтобы выдерживать постоянное подглядывание, подслушивание и прочие мерзости. Что же я хотел у вас спросить-то? Лавров потёр лоб, делая вид, что вспоминает забытый вопрос. Ах, да, вспомнил, ей-богу, вспомнил. Вот что я хотел спросить. Они пересекались ли у вас в Японии пути дорожки с неким немцем? Немцев там было порядочно? Невольно улыбнулся Краевский. Это понятно. Япония широко раскрывала двери для иностранцев, инструкторов, инженеров. У немца, про которого я спрашиваю, примета такая была яркая, запоминающаяся. Отсутствие левой руки. Протез, знаете ли, да так мастерски сделан, что не сразу и разберёшь, что человек-то однорукий. Не попадался вам такой? На сей раз Лавров, впившись глазами в лицо собеседника, отметил чуть дрогнувшие ресницы и медленно отведенный взгляд. Да так характерно отведенный. Вверх и вправо. Так, теперь руки. Левая сжалась в кулак, причем большой палец остался внутри. Краевский откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. Лавров хорошо помнил лекции и практические занятия профессоров психологии Мартынова и Брумеля, еще по учебе в корпусе жандармов. Темы занятий у этих профессоров были, разумеется, не из тех, что упоминаются в приличном обществе. Они проходили под общим названием "Техника проведения допросов". Сами маститые психологи называли свой предмет несколько иначе: "Способы снятия невербальной информации" или "Язык тела и жестов". Невербальная информация nonverbal information. Английский. Система несловесных форм общения, позволяющих обученному специалисту распознавать психологические и психофизические свойства и состояние говорящего. Не желая отвечать правду, человек обычно глядит вправо и вверх. Раз. Кулак со сжатым внутри большим пальцем признак скрытности, боязнь, что собеседник может углядеть слабые стороны. Два. Скрещенные на груди руки означают неуверенность. Три. Краевский соврал. Это было настолько очевидно, что Лавров встал и першись на стол кулаками, навис над газетчиком и резко крикнул: "Смотреть в глаза! Не врать, Краевский! Вы только что солгали. Вы видели в Японии Берга. Почему вы не хотите говорить об этом? Вы подставили его японцам? Предали? Не молчите, отвечайте, Краевский. Это тоже была часть игры, жестокой, но порой необходимой. Единственным способом узнать нужную позоряс правду" Назвав настоящим именем Агасфера и нарочно обвинив собеседников в предательстве, только так можно было вырвать у него откровенное признание, которое тот по каким-то причинам утаивал. Поморщившись про себя и оскалив зубы, Лавров нарочито грубо поднял подбородок Краевского, заставив того смотреть ему в глаза. И тот, отведя взгляд, заговорил: "Я не знал, что его зовут Берг. Я вообще ничего о нём не знаю, клянусь. Он он спас меня в Такийском отеле. Меня могли арестовать, я прокололся буквально за день до отъезда из Японии. Да, он попросил меня захватить письмо и взял с меня клятву, что я никогда и никому не расскажу об этом. Как я мог его предать, что вы? Поручик, найдите коньяк, резко бросил Лавров, всё ещё держа Краевского за подбородок. Новицкий сорвался со стула, безошибочно кинулся к буфету, открыл один ящик, второй, третий, найдя недопитую бутылку, вырвал зубами пробку, набухал половину чайного стакана и поставил перед Краевским. «Пейте, Краевский. Пейте, успокойтесь и расскажите все об этом человеке. Это не предательство. Берг мой человек. Он уехал в Японию по моему приказу, а потом следы его затерялись. Я уже не знал, что и думать. Пейте». Машинально выпив полстакана коньяку и не сводя расширенных глаз с Лаврова, Краевский зашарил рукой по столу. Лавров выхватил из кармана портсигар, сунул в зубы газетчику тонкую манилу и зажег спичку. Подождав, пока Краевский сделает несколько затяжек, Лавров сел, переставив свой стул вплотную к стулу собеседника. Обнял его одной рукой за плечи, тряхнул. Клянусь, что это самая хорошая для меня новость за последние полгода, по меньшей мере. Лавров говорил теперь мягко, чуть вздрагивающим голосом. Берг жив. Рассказывайте, Краевский. Рассказывайте всё. Он и вправду не назвал своего имени, господин Лавров. Нас представили друг другу в ресторане и отеле, он тоже жил там, где и я. Он что-то буркнул под нос, я и не расслышал, признаться. Там, собственно, жила вся небольшая англо-американская колония, десятка три или чуть больше, в основном коммерсанты. Немцев было всего двое, этот, ваш и еще один, его имени я тоже не помню. Первый разговор был совсем коротким, обменялись визитками, именами, какими-то шутками. На следующий день я и он были приглашены на банкет или вечеринку, У кого-то из американцев родился сын. Я знал, что там придётся много пить и не планировал долго рассеживаться. Проглотил перед застольем кусок масла, мы ещё студентами так делали в компании с барышнями, чтобы не пьянеть. Масло коварная штука, заметил сочувственно Лавров. Да-да, и этот ваш Берг потом сказал мне то же самое. Главное тут вовремя уйти, чтобы не расписаться в компании. Я ушёл вовремя, старательно делал вид, что нагрузился. «Меня провожал японский коридорный, там это принято». «И не только там», — хмыкнул Новицкий, но тут же осёкся под свирепым взглядом начальника. «Да, я ушёл вовремя, но в вестибюле отеля было так жарко, что... В общем, на лестнице всё выпито и ударило мне в голову. Я плохо помню. Шёл, наверное, кое-как, думал о холодном душе и постели, где я окажусь через несколько минут». И тут моя нога цепляется за ковер, и я со всего маху падаю на четвереньки, успев приложиться головой об каменное перило. Понимаете, я совсем забыл, что рядом со мной бой, японец. Он держался чуть позади. Будь он у меня перед глазами, я бы, наверное, не выключил инстинкт самосохранения. «Вы от души выругались по-русски», — догадался Лавров. «Да, все произошло мгновенно и одновременно». Падение, сильная боль и сорвавшиеся с языка русские ругательства. Я тут же протрезвел, клянусь. Поглядел на Японсона, на его прищуренные глаза и окончательно протрезвел от страха. Он понял, что я не англичанин. Берг шёл за вами? Я вообще не видел того немца. По-моему, он ушёл с вечеринки раньше. Его не было ни на лестнице, ни в коридоре. Я не представляю, откуда он узнал про мою беду. Встал я, почти трезвый от страха, но продолжал изображать пьяного. Зачем? Не знаю. Наверное, чтобы японец не закричал, не позвал людей. Сунул ему какие-то деньги, заперся в номере и прямо в брюках и смокинге встал под ледяной душ. Я пытался сообразить, что мне делать, и не мог придумать, только бежать. Я знал, что бой вот-вот приведет полицию, людей. Так ничего и не придумав, я переоделся в сухое, захватился к вояж и куда-то пошел. Куда? Говорю вам, я не знал. Была одна только мысль бежать подальше от отеля. И где бы вы спрятались? На походе? Поход уходил из Якогама только через день, а это было в Токио. Не знаю, я просто ошалел от страха. Краевский замолчал, нервно ломая пальцы и весь уидя в страшные воспоминания. Наконец он ударил обеими руками об стол. Курица курица с отрубленной головой Я видел в детстве, меня маленьким привозили в имение матери, у неё тогда ещё было имя. Лавров и Новицкий выразительно и недоуменно переглянулись. Какая курица? Причём тут безголовая курица? Нет-нет, я не сошёл с ума, зачастил Краевский. Понимаете, ей отрубили голову, а она вырвалась из рук поварёнка и побежала, без головы. Так и я в том отеле хотел бежать куда-то без головы. Лавров кивнул на Вицкому, и тот вылил в стакан Краевского остатки коньяка. Тот жадно выпил, отдышался и почти спокойно продолжил. «В общем, выбегая из своего номера, я буквально столкнулся с этим... с вашим Бергом. С одноруким, как его втихомолку называли в иностранной колонии. Он втолкнул меня в номер, успокоил. Сказал, что японец уже никому ничего не расскажет. Научил, что нужно говорить, если меня будут расспрашивать». Мы уговорились встретиться с ним на завтра в антикварной лавке, но поговорить нам так и не удалось. Рядом всё время крутился мой гид и ещё какой-то японец. Немец только успел сунуть мне потихоньку письмо, о котором упомянул накануне, и которое просил бросить в почтовый ящик где-нибудь в России. Адрес я запомнил: Петербург, Таврическая 17, Харитонову. Краевский замолчал. Значит, это всё, что вы можете о нём рассказать? Тот пожал плечами. Всё. Ну а раньше на вечеринке или на каноне, чем он занимается, где живёт, как его семья? Господи, у него ещё и семья там? Нет, он не говорил. Кто-то в компании упомянул вот, мол, визунчик, добился от японских властей разрешения на занятие коммерцией, что-то связанное с рыбой или с консервами. Новицкий значительно кашлянул, показывая Лаврову глазами на массивные часы в углу. Тот понял, поднялся Протянул Краевскому руку и пожал её в своей. Спасибо за добрые вести, Владимир Эдуардович. Но ну, о нашей встрече и разговоре, как вы сами понимаете, Господи, могила под расстрелом не расскажу. Не зарекайтесь, можно и рассказать. Тем более, что человек, который хотел вас остановить в Париже и вернуть в Россию в наручниках жив и здоров. И по-прежнему опасен. И если бы не нынешнее смутное время, он вполне мог бы вернуться к вопросу вашей поездки под чужой личиной. Сейчас, думаю, ему не до вас. Что вы? Так вот, Владимир Эдуардович. Начнут вас расспрашивать о нашей встрече, смело рассказывайте. Вот только тему беседы мы с вами скорректируем сейчас. Спросят, о чём речь шла? Только о Японии. Меня интересовали секреты настроения и прочее. А вот о берге ни слова. Я вас об этом не прошу, не требую, не умоляю, а предупреждаю. Помните, если с Бергом что-то случится по вашей милости, я вас убью. Даю честное слово офицера. Верите? Безусловно. И последнее, Владимир Эдуардович. Газетные литераторы народ весьма своеобразный. Сегодня я вас испугал, завтра страх пройдёт. Посидите, подумайте, и вдруг вас может осенить А не вывести ли это кошмарное гостиничное приключение и чудесное спасение таинственным незнакомцем в отдельную главу? Для щекотания нервов читательских а? Честно говоря, Асиняло. Краевский посмотрел прямо в глаза Лаврову. Мы с господином Дорошевичем наметили общий план подачи материала в газету, разбили на куски. Влас всё ворчал, слишком всё гладко, мало тебя. Читатель интерес может потерять. Просил все детальки повспоминать, а если не вспомнится, то придумать что-нибудь остренькое с перчиком. Проверять-то все одно никто не станет, так было или не так. И я тут на днях подумал, а не вывести ли собственное приключение? С чудесным спасителем, как вы изволили сказать. Без имен, разумеется, без деталей, тем более такой, как отсутствие руки. «Не надо», — покачал головой Лавров. «Япошек макаками только глупые люди считают. Умнеющий народ». А уж дважды два сложить. Не успели Дорошевичу про задумки свои рассказать, а? Не успел, слава богу. Вот и не надо. Всё на свете только Господь наш Всемогущий успевает. Не тянитесь за ним, а холонитесь. Ну, честь имею, Владимир Эдуардович. Распрощавшись с Краевским и ещё раз взяв с него слово, что он будет молчать о своём такйском проколе, контрразведчики ушли.